Бронетранспортер, выметнувшись из дымной мглы, встал и среди рева и воя самолетов отчетливо и яростно забила его зенитная установка. В этом вызове одного пулемета десятком вражеских машин было что-то дерзкое, непреклонное, презирающее гибель. Зенитчики били почти в лоб. Вот скатился по прямой, сбросив бомбы, и взмыл ввысь один самолет. За ним последовал второй, третий. Четвертый, стремительно снижаясь, вдруг наткнулся на что-то и как бы подпрыгнул. Он перевернулся и скрылся в пыли и дыму. Послышался обвальный взрыв всех его бомб, и с обрыва на плечи нам посыпались комья земли. Пятый вспыхнул на самой вершине спуска, накренился и безвольно полетел вниз, распуская волнистый шар в копоти. От самолета отделилась темная точка. Выпрыгнул летчик. Тотчас раскрылся и заколыхался над бурой, взбаламученной землей, ослепительно белый, точно диковинный цветок, парашют. Он опустился, как в пучину, в дым и пыль. Следующий самолет, опасаясь быть сбитым, отвалил вправо, ушел. Наступила минутная тишина, непривычная, грозная, пугающая. Неизвестно, что повлечет за собой. Дым рассеялся, и показались первые раненые. Они шли сами или поддерживаемые товарищами. Я пробежал вдоль берега, где были расставлены бойцы нашей роты. Прямо у моста приткнулся к обрыву Юбкин. Он безотрывно смотрел на равнину изумленными, круглыми и неподвижными глазами, занимавшими половину его по-детски маленького, бледного и осунувшегося лица. У ног его лежали забытые, казалось, ненужные ему гранаты «Лимонка» и «Противотанковая», тяжелые, похожие на толкушку, и несколько обоим патронов. Он что-то сказал мне беззвучно одними губами, но я не расслышал. Неподалеку от Юбкина пулеметчик Суздальцев врылся в нишу. На земляной ступеньке укрепил пулемет и из двух досок воздвиг над ним конечек, забросав его сверху ветками. Суздальцев сидел на чистой ступеньке, касаясь затылком ручек пулемета я озабоченно непонимающе глядел на реку такую безмятежную в этот утренний час всю в золотистых бликах. Когда я приблизился к нему, он встал. — Ну как, Сережа? — спросил я, пытаясь ободряюще улыбнуться ему. Суздальцев суровость свел серебристые выгоревшие брови, нетерпеливо дернул плечом, как бы сердясь на то, что его оторвали праздным вопросом от важных и необходимых в эту минуту дум. — с Встретим, товарищ лейтенант. Назад не попятишься, река глубокая, а плаваю я, как утюг. Он приподнял синие обеспокоенные глаза. — Я с первого дня войны в боях, а не могу привыкнуть вот к такому безобразию. Он качнул головой в сторону поймы. Там все в смятку, яичница на сковородке. Так уж и в смятку, с недовольством проворчал Чертыханов, как всегда стоявший у меня за плечом. Ты, суздальцев, пускаешь воображение в скач, оно и нагромоздило тебе ужасов. Ты, поэт, и комсомолец, ты обязан духом заряжать других. Своего второго номера, например. Суздальцев вдруг обозлился. «Пошел ты к черту со своим духом!» Бросил он и отвернулся от нас, грудью припав к пулемету. Из-под моста от Онис Видлера, по привычке сутулившись бежал по песчаной кромке у самой воды второй номер «Бурсак» с двумя железными оттягивавшими руки коробками. Это был угрюмый, неразговорчивый парень, невозмутимый и стойкий в схватках. Он бросил коробки к ногам Суздальцева и вытер рукавом потное распаренное лицо. — Ох, жара! — бурсак поспешно сел и, приподняв ногу, попросил Прокофья. — Помоги, чертыхан, стянуть сапоги. Спасу нет, как ноги давит. побегу Побегаю босиком, легче. Рядом с пулеметчиками стоял, привалившись плечом к стенке, выдолбленной ниши сержант Сычугов. Косил под навеса каски на пойму черный мрачный глаз. Жадно короткими затяжками курил увесистую самокрутку. Он спросил, не глядя на меня, «Сапали летчика или нет?» «Подвели бы его ко мне, я бы его взглядом прожег, гада! Загрыз бы!» и страдальчески взревел, стиснув кулаками подбородок. «Болят?» — участливо спросил его Чертыханов. В ответ сержант лишь глухо с зубовным скрипом застонал. Прокофий отметил, лукаво поглядев на меня. «Вот, товарищ лейтенант, загадка для науки. Перед боем болят у сержанта зубы, а как только бой начнется, перестают». Что такое? Жив останусь, непременно напишу про тебя, Сычугов. В Академию наук пускай разберутся. — Прямо челюсть отламывается, — простонал сержант. Курева не помогает. Одна полынь во рту. Хоть бы осколком отхватила ее напрочь, то легче было бы. Круглая плутовская рожа Чертыханова озарилась невинной усмешкой. — Ничего, Паша, потерпи немного. Скоро бой начнется, — успокоил он. — Это даже хорошо, что они болят. Злее будешь. Сычугов медленно перевел на него полный неизъяснимого страдания и ненависти взгляд. Точно стоял перед ним лютый враг, произнес рычащий с мольбой. — Уйди от греха подальше, ух, осел! Прокофий предусмотрительно отступил за мою спину, стал громко и старательно сморкаться. Справа от крайней стрелковой точки, неторопливым, но спорным шагом, шел навстречу нам Щукин. Мы остановились у самой воды, от нее веяло сыроватой свежестью. К ногам на камешке прибило течением солдатскую со звездой пилотку. Жил где-нибудь на суре или на ветлуге Беспокойный, веселый паренек. Жил, не зная ни страданий, ни забот, ни горя. Ходил, закатав до колен штаны, по берегу с удочкой в руках. Завороженным взглядом следил за поплавком. Когда падали синие выси стонущие крики журавлиных квиньев, он, приподнимая лицо, еще обсыпанное ребяческими веснушками, обметанная серебристым пушком, следил за полетом птиц и содрогался от радости. Жизнь только начиналась. Впереди такие дали, что дух захватывает. Сколько можно сделать, только не ленись. Поздно вечером, возвращаясь из школы рабочей молодежи, он заходил в городской парк, и засунув тетради и учебники за пояс, танцевал с девушкой. Потом шел ее провожать по тихим улицам. Они молчали, глядя на свои тени, такие четкие в лунную зеленоватую ночь, и пожатие рук заменяли им слова и мечты о будущем, о счастье. Тяжкий час испытаний оборвал мечту и заглушил счастье. Паренек надел вот эту солдатскую пилотку, и она преобразила его юношеские мягкие черты, отметив их мужеством и силой. Он сказал подружке, чтобы ждала его, что вернется он с победой. И вот вражеская пуля ужалила юношу с суры или ветлуги. И поникла его белокурая голова, уронив пилотку в воды Днепра. Чертыханов поднял ее, крутанул, выжимая в своих громадных ручищах, затем положил на валун, другим камнем придавил сверху. — Много полегло от бомбежки, — сказал Щукин тихо. Сняв кастку он по привычке в раздумье причесал желтовато-белые жесткие волосы расческой с обломанными зубьями. Тяжело для ребят, хотя они и видали виды а вообще-то ведут себя уверенно.